11. Господи, помилуй! Господи, помилуй! Фрося мелко и часто крестилась трясущейся рукой. Зубы у нее чакали, словно она продрогла на крутом морозе. Быстрей, быстрее торопила ее тонечко, подталкивая в спину. Они быстро уходили по темной улице, не оглядываясь назад, и шаг у них был неверный, спотыкающийся, будто они торопились по скользкому льду, а не по деревянному тротуару. Миновали храм, перешли через железнодорожную линию и дружно ойкнули, присели испуганно, когда навстречу им грохнул, будто пушечный выстрел, тугой, стремительно летящий звук. Извилистая трещина, похожая на след молнии, располосовала реку, и из нее хлынула наверх темная вода. Лед зашевелился и глухо заскрежетал. Еще несколько раз бахнула, и первая льдина вздыбилась, блеснув в темноте острыми гранями, будто выкинулась из недр реки гигантская невиданная рыбина. Ледоход тронулся. Господи, страсть-то какая! Фрося, не переставая мелко креститься, едва сдвинулась с места, направляясь к реке, где на берегу маячила невысокая и согбенная фигурка, едва различимая в темноте. Это был Калина Панкратыч. Он неспешно обернулся на звук шагов, глухо кашлянул и негромким голосом подбодрил. «Смелее шагайте, барышни! Я не кусаюсь!» Когда они подошли к нему, Калина Панкратыч махнул рукой, приглашая за собой следом, и заковылял, поскрипывая деревяшкой о мокрый песок который днями только только начал оттаивать на солнцепеке река между тем все громче крушила и ломала лед затирала белыми глыбами баржи купчихи мельниковой брошенные на плаву еще по осени и в общий ровный гул вплетался сухой треск деревянных бортов на этот треск Калина Панкратыч оглянулся, покачал головой и вздохнул. «Богатство оно к богатству. Все равно, говорят, ей страховку заплатят. А вот нам, бедолагам, только дыра к дыре. Эх, жизнешка наша корявая. Вот мы и пришли, барышни. Погодите маленько, я свет запалю, а то ноги сломаете в моем дворце» он распахнул дощатую дверь приземистой хибарки где ютился теперь заступив на должность сторожа пристани вошел долго шарился в темноте пока нашел спички долго чиркал ими наконец зажег лампу под потолком и присел на узкий топчан вытянув перед собой деревяшку Тонечка и фрося не смело вошли за ним следом встали у порожка «Значит так, голубоньки». Калина Панкратыч кашлянул и полез в карман штанов за своей трубочкой. «Связался я на старости лет с мутным делом. Деваться некуда. Да, знается ваш родитель, Антонина Сергеевна, оторвет мне последнюю ногу. Ну да ладно. Подрядился парень, теперь кряхтеть поздно». «Слушайте меня, барышни, и ничего не перепутайте. Записку я вам отправил и сюда вызвал по просьбе Василия. Сам он не может». «Я знаю, что у него еще рана не зажило», — сердито перебила Тонечка. «Вы можете говорить по существу?» — Вот по ему, по существу и толкую, — нисколько не обидевшись, все тем же размеренно хриплым голосом продолжал Калина Панкратыч. — Не может он, потому что находится сейчас на другой стороне реки. Перемахнул, пока лед целый был. По железному-то мосту никак нельзя, под охраной он. Запрещено там ходить. Вот и махнул. Скоро знак подаст — костерик зажгет. А как костерик загорится, значит, смекай. Лошадь добрую и коляску он нашел. И сам, значит, в здравии. И сегодня же в Барабинск поскачет. Грозился, что за три дня прибудет аккурат к поезду. Вы, барышня, выйдете прогуляться будто, а там коляска. Дальше дело ваше полюбовное. Ох, заварили кашу крутую, лопатой не перевернуть. Все я сказал, ничего не забыл. Кажись все. Ну, садитесь, передохните. Станем костерка ждать, и за кошка видно будет. Но Тонечка в хибарке оставаться не пожелала, вышла на берег и стала вглядываться в темноту, которая накрывала обь, освобождающуюся с шумом и треском ото льда. В темноте иногда мутно взблескивали белые глыбы, становясь торчком, но тут же исчезали, и черная покрывала ночи снова плотно смыкалась. От реки несло холодом, но Тонечка его совсем не чувствовала, ей было жарко, она словно на огне горела. Решение, принятое ею несколько дней назад, поселило в ней и этот неугасающий огонь, который разгорался все сильнее и сильнее, в пепел сжигая остатки страхов и благоразумия. Тонечка прекрасно понимала, что родители, отправляя ее в Москву, навсегда разлучают с Василием, что они никогда не позволят им быть вместе, значит, оставался только один единственный выход — бежать. Тонечка написала записку, заставила Фросю отнести ее в дом, где скрывался Василий. Затем дождалась записки, которую передал Калина Панкратыч. И теперь вот стояла на краешке реки, которую ломал ледоход, вздрагивала от напряжения и, дорезив глазах, вглядывалась в непроницаемую темноту. И вдруг темнота разорвалась. На другом берегу затеплился крохотный язычок пламени. Сначала он колебался, готовый вот-вот затухнуть, но скоро разгорелся, костер заполыхал, вздымая пламя все выше и ярче. Калина Панкратыч с крехом выбрался из хибарки, пососал потухшую трубочку и пошел в сторону. Оказалось, что невдалеке у него в кучу свалены обрезки старых досок, мусор и куски сухой бересты. Он наклонился, чиркнул спичкой, и скоро взметнулось ответное пламя. Два костра, разделенные рекой и шумящим на ней ледоходом, пылали друг против друга, тянулись друг к другу, и ночная тьма не могла совладать с ними. — Что будет? Что будет? — шепотом приговаривала Фрося и крестилась вздрагивающей рукой.